Смотрел на своего собеседника, комически подняв брови и терпеливо ждал дальнейших объяснений, но мистер Свивеллер, по-видимому, не спешил вдаваться в них. Он не проронил больше ни слова, пока не съел всего обеда, потом отодвинул тарелку, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и устремил сокрушенный взгляд на очаг, где сами по себе дымились сигарные окурки, распространяя вокруг...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 и рассказал Карлику, что кусок свадебного пирога был доставлен на улицу Бевис Маркс двумя оставшимися при своей фамилии мисс Уэклс, и что эти девицы с торжествующим хихиканьем вручили его служанке в дверях конторы, попросив передать кому следует. «Ха!» — усмехнулся Квилп. «Скоро настанет наш черед хихикать. Да, кстати, вы упомянули о молодом Тренте». Где он сейчас?